началось. Как только Феррари Шурави скрылся за пологими холмами, мы снова спустились в подземные коридоры и уже не останавливаясь двинулись в сторону кордона. На террасе под палящими лучами солнца остались четыре шезлонга и остатки нашей трапезы. Пикник на обочине. Через час тихо пискнул зумер на часах буги. Это был сигнал от Шурави. И мы перешли на бег. С этой минуты время приобрело для нас такое же значение, как и расстояние, на которое Шураве сможет увести монстров эпицентра. Коридор расширился, и теперь Сабж бежал рядом с Буги. Они в два фонаря освещали дорогу, я же бежал с двумя мачете в руках. В какой-то момент Сабж крикнул «Началось!». В ту же секунду стены коридора начали ходить ходуном, а с потолка посыпались пыль и крошки бетона. Где-то далеко над нами громко ухало в такт этой вибрации. Заработали охраны установки в бессмысленной попытке остановить прорывающийся через кордон табун живой плоти. Буги прибавила ходу, мы с Сабжем устремились за нею. Шураве выполнил свою часть задания, и теперь нам предстояло сделать так, чтобы деньги, потраченные на вызывающего, не оказались выброшенными на ветер. Мы перегруппировались, и теперь уже Сабж бежал последним с М-16 в руках, а мы с Буги достали пистолеты, заряженные разрывными пулями. Та или иная тварь часто пускалась по следу вызывающего под землей и, следуя прихотливыми направлениями тоннелей, выскакивала прямо на группу. Постоянная готовность к этому стала для нас привычной. Первого ублюдка уложила буги. Эта сравнительно небольшая тварь, похожая одновременно на дикобраза и варана, выскочила на нас из одного из боковых коридоров. Буги всадила три пули подряд, прямо в разинутую смердящую пасть, усыпанную невероятным количеством острых клыков. Мы называли этих тварей «Хоффманами», поскольку в жутком приходе во время приема ЛСД один из сталкеров увидел нечто подобное и чуть не откинул копыта от страха. Я пропустил мимо себя Сабжа и, заметив движение в том же туннеле, всадил туда всю обойму. Мне ответил истошный виск, но оттуда больше никто не выполз. Догоняя буги из Сабжа, я скинул обойму и вставил новую. Примерно за 500 метров до кордона На нас выскочила вопящая масса, покрытая бурой свалявшейся шерстью. Понятия не имею, что это было, я видел эту тварь впервые. Мы разнесли ее в три ствола, даже не замедлив бега. На этом делегация принимающей стороны исчерпала свои ресурсы, и больше до самого эпицентра никто нам не попался. Мы продолжали бежать, и я все так же замыкал группу. Как обычно, в минуты стремительного приближения к заветной черте я почувствовал, как время начинает растягиваться, словно туго натянутый жгут, и приходилось уповать только на силу легких и быстроту ног. В противном случае этот жгут непременно отбросил бы нас в обратную сторону, метнул под ноги еще не остывших от жажды крови монстров под хаотичный огонь спаренных гаубичных установок, в ад сплошного пулеметного огня и панической стрельбы из всех видов личного оружия мы не имели права такого допустить. Когда Сабш крикнул, «Мы под кордоном!» Мое сердце уже готово было выскочить наружу, легкие просили пощады, а в ушах шумело. Да и у самого проводника на губах выступила розовая пена. В общей сложности мы пронеслись стремительным бегом около пяти километров. Одна буги бежала, как ни в чем не бывало, в ее генах текла кровь полковника, и это давало ей определенные преимущества. Но и она сбросила темп, Здесь, в непосредственной близости от зоны эпицентра, следовало соблюдать особую осторожность. Четверть часа спустя Буги остановилась и начала стягивать с себя одежду. Мы с Сабжем поспешили сделать то же самое. Начинался, пожалуй, наиболее опасный участок Трипа. До тайника нам предстояло добежать абсолютно голыми и безоружными, к тому же вымотанными до предела. Когда вся наша одежда оказалась на полу, Сабж раздал нам пузырьки с едко пахнущей жидкостью, и мы принялись втирать ее в себе в кожу. В полумраке подземелья, все фонари были направлены от нас, чтобы никто и ничто не смогло подобраться незамеченным, я все же заметил, что левая грудь Буги изуродована жутким шрамом. Вообще-то шрамы для сталкера не редкость, а нормальные результаты трудового процесса, но почему-то я сразу понял, что именно этот шрам не имеет никакого отношения к эпицентру. Буги перехватила мой взгляд и пояснила, «Рак молочной железы» я молча кивнул и продолжил втирать в себя жидкость. Мне нечего было ответить Сапш всегда собственноручно смешивал этот смердящий коктейль из нормальных ингредиентов которые можно было приобрести в любой аптеке не содержащая спирта настойка календулы выпарка из чемеричной воды и что-то еще он не делал нас невидимыми, но все же не так привлекал внимание аборигенов эпицентра, а главное забивал запах металла который за кордоном становится чем-то вроде красной тряпки. В этом и состоял главный секрет сталкеров — никакого металла. В эпицентре металл вызывал только одну реакцию — желание уничтожать. Именно поэтому мы оставляли оружие и все металлическое перед входом в зону, причем некоторым сталкерам приходилось снимать даже зубные протезы. А они, я имею в виду тех, кто посылал в неподконтрольную дистанцию группу за группой, Они обвешивали себя оружием, надеясь укрыться за бронёй техники, вооружались всяческими инструментами и умирали. Они входили туда уже мёртвыми. Потому что там, за кордоном, ты просто человек. и Единственное твоё оружие — страх и умение этим страхом управлять. Эпицентр не даёт ни возможности, ни права спрятаться за косметикой цивилизации. А без неё мы такое же мясо, как и любая другая тварь. Лишь умение осознать и принять собственный страх дает нам преимущество. Ведь только человек способен использовать такое умение, как оружие. А это немало для того, чтобы выжить. Итак, каждый раз, готовясь уйти за кордон, мы втирали в свои тела настойки, которые готовили для нас проводники, стараясь стереть запах металла с нашей кожи. Но и этого недостаточно, чтобы стать одним из естественных составляющих эпицентра. Главное было заложено в нас самих. Мы, сталкеры, тоже носили в себе отпечаток той войны, пусть и не в такой мере, как вызывающие и проводники. Мы были уродами, потому что война, любая война, оставляет за собой только уродство, только шрамы и фантомные боли. Там, за кордоном, понимаешь, как смехотворные лозунги «война за свободу» или «война за территорию», а самый абсурдный «война за мир». Нельзя завоевывать свободу, лишая кого-то права жить и распоряжаться своей жизнью. Нет Родины, землю которой отняли и удобрили телами тех, кто считал ее Родиной до тебя. И нет мира, залогом которого стала война, потому что рано или поздно он снова приведет к войне. Одни нападают, другие защищаются, а потом мстят за нападение. Вся наша история, вся наука, все достижения появились за счет войн, и я не знаю, способен ли человек разорвать этот круг. Если честно, мне так не кажется. Так вот, нашей главной особенностью было понижение содержания металлов в организме. Мы были детьми сброшенных на метрополию Нагасаки ядерных бомб. Наши родители, чудом выжив в этой гигантской микроволновке человеческой цивилизации, передали нам на генном уровне следы ядерного распада — И только это давало нам возможность относительно безопасно ходить по эпицентру. А вот люди, которых мы по приказу полковника уводили за кордон, этими свойствами организма не обладали. И потому такие трипы считались наиболее опасными. Но мы все знали, на что идем. Потому что только мы, уроды войны, знали, как выжить в этой гноящейся ране планеты. Мы были червями, которые завелись в ней. Но иногда медики используют червей, чтобы очистить тело от мертвой ткани, например, при ожогах. САПШ, прежде чем начать натираться приготовленной жидкостью, сложил наши вещи и оружие в большую кучу и тщательно обложил ее флаконами с ТТН-2, выставив таймер на 15 минут. По истечении этого срока микроскопические детонаторы активируют такие же микроскопические заряды взрывчатки. Флаконы лопнут, и кислота ТТН-2 уничтожит все следы. Он отложил в сторону только небольшой длиной с локоть взрослого мужчины тубус из буйволиной кожи. Буги выплюснуло на этот тубус сразу четыре флакона на стойке Сабжа. Это был наш груз. Ни я, ни Сабж не знали о том, что находится в тубусе. Таково было правило игры. Лично я предполагал, что там лежат какие-нибудь документы, в очередной раз заказанные полковником. Они могли быть приобретены вполне легально или добыты в обход закона. Однажды, в те времена, когда мы с Буги работали в паре, нам пришлось потратить солидную сумму на услуги профессиональных воров. Полковнику экстренно понадобился личный дневник Изенхауэра и непременно оригинал. Такие трипы по доставке грузов считались самыми легкими, и в среде сталкеров их называли воскресными прогулками. Они действительно были легче, но не физически. Кожаные контейнеры порой содержали оборудование, собранное на заказ — Причем отдельные детали изготавливались по всему планетарному диску, дабы никто не смог догадаться об их предназначении. И, разумеется, не из металла, чаще всего из пластика и стекла. Тащить такой груз далеко не всегда было легко. Никогда не слышал о пикниках, где каждый прет на себе по 60 килограммов живого веса. И все же такие грузовые трипы все мы любили. Во время них ничто не вставало между сталкерами и эпицентром не привлекала внимания, не пробуждало злобы, не разжигала аппетит. Иногда удавалось пройти вообще в сухую, не встретив активного вооруженного сопротивления со стороны местного населения и избегнув всех этих смрадных пастей, когтей, яда, сочившегося из колков хищника или из стебля растения убийцы. Но такие случаи в своей трудовой биографии каждый сталкер мог пересчитать по пальцам одной руки. И иногда потому, что второй руки после трипа уже просто не было. Вся процедура с намазыванием тела настойкой и приготовлением вещей к уничтожению занимает немногим более пяти минут. «Уважаемые пассажиры», — пробормотал Сапш, потирая тощие руки, «просьба занять места согласно купленным билетам». На этот раз мы изменили порядок движения. Первым бежал Сапш. При этом он странно задирал голову, как будто принюхиваясь к чему-то. А может, и правда принюхиваясь. У проводников свои методы работы. Следом я, поскольку на моем плече висел тубус, На этот раз он весил не больше килограмма, так что, скорее всего, я не ошибся. И это были какие-то документы. Замыкало шествие буги. Сабж был ведущим, я грузовозом, буги прикрытием. Так это называлось на нашем нехитром профессиональном жаргоне.